Двадцатая глава. Настойчивый звук аппарата ИВЛ пробивался в сознании. С каждой секундой побуждая проснуться и открыть глаза. Во рту ужасно пересохло, а тело, казалось, закостенело. Хотелось встать и размяться. Но стоило только открыть глаза, как резь от солнечного света пробила болью, которая прошлась от макушки до пальцев ног. Настя тихо застонала, тут же почувствовав прикосновение к руке кто-то крепко держал за запястье, проверяя пульс. «Анастасия, вы меня слышите? Открывайте глаза, мне надо вас обследовать». Настя сосредоточилась на голосе и медленно открыла глаза. Врач кивнул и стал ощупывать ребра ноги, спускаясь к лодыжке, которая напоминала о себе, если полностью перенести вес тела на эту ногу. Подсокав языком, врач дал указания медсестре и вышел. А через пару часов Настю отключили ВЛ и перевели в палату интенсивной терапии. Состояние было не очень. Голова сильно гудела, хотелось постоянно пить и спать, в чем девушка себе не отказывала. Громкие голоса нагло вырвали из глубокого сна. Открыв глаза, Настя увидела Костю, которого позвала к себе. «Ты здесь?» «Да, любимая». «Где Ян?» «Ян? Зачем он тебе?» Кость? «Позови его, пожалуйста». Костя нахмурился, но кивнул. Отошел от кровати, давай медперсоналу заняться Настей. В этот момент в палату залетела мама и остановилась рядом с будущим зятем. «Моя девочка!» «Светлана Юрьевна, все хорошо!» Костя приобнял женщину за плечи, стараясь удержать на месте. «Я же должен был вас встретить!» «Ой, не маленькая, сама добралась!» «Что говорят?» «Очень слаба. Капельницы и курс антибиотиков». Врач закончил обследование, поздоровался с мамой Насти и быстро вышел, оставляя на расспросы бедную медсестру. «Настюша, как ты?» «Привет, мама. Голова болит и горло». Светлана Юрьевна села рядом с дочкой и поцеловала в щеку, одной рукой обнимая за плечи. «Я чуть не умерла за этот месяц. Папа еще больше посидел». А как там Маринка? Не переживай, свадьбу решили отложить и сыграть, когда ты поправишься. Мне так жаль. А ну перестань, ты не виновата. Лучше расскажи все, что случилось. Настя посмотрела на Костю, который сел на стул у кровати и не сводил своих серых глаз с нее. Она попросила его позвать Яна, а он этого так и не сделал. Решив, что позже об этом попросит маму, Она Насколько хватило сил, рассказала про жизнь в лесу в разрушенном самолете, опуская моменты яркой страсти с Яном. Вспоминая об этом, она безумно хотела его увидеть. В то же время понимала, что надо сначала поговорить с Костей. «Какой молодец этот Ян! Надо его увидеть и поблагодарить за твое спасение. Так, Костя?» «Да, Светлана Юрьевна. Думаю, вечером мы это и сделаем, а Насте надо пока отдыхать». Мама нежно погладила девушку по голове, дожидаясь, пока Настя уснет, и тихо вышла за Костей. «Костя, что такое?» «Все нормально. Я снял номера в местной гостинице. Давайте отвезу вас, отдохнете, а вечером снова приедем». «Хорошо, поехали». Вечером, после длительного сна, стало немного лучше. Настя даже смогла самостоятельно встать и, придерживаясь за мебель, пройти в ванну и привести себя в порядок. Она ждала Яна, даже спросила про него у медсестры, но та лишь отмахнулась, проводя очередные процедуры. Оставалась надежда на маму. Настя хотела поговорить с ней наедине и рассказать остальное, попросить ее позвать любимого, которого безумно хотела увидеть. Мама пришла вместе с Костей, Настя чуть не застонала в голос. Костя также сел на стул, а мама рядом на кровать. Пришлось притворяться и улыбаться через силу, отвечая на вопросы близких людей. Через полчаса Настя не выдержала и настояла, чтобы Костя вышел. «Мам, было еще кое-что, и я очень прошу, выслушай спокойно, попытайся меня понять. Не нравится мне такое начало». Спотыкаясь и стараясь подбирать нужные слова, Настя рассказала про свои отношения с Яном, стараясь на корню пресекать возмущение мамы. «Насть, одумайся, посмотри на Костю, он же любит тебя!» «Мам, но я его не люблю!» «Не торопись, вы были вдвоем, я допускаю, что молодость взяла верх, ты была ему благодарна за все!» «Остановись, что ты такое говоришь? Все не так!» Мама встала с кровати и стала ходить по небольшой палате. «Не понимаю тебя!» Вы такая пара! Костя же тебе даже кольцо подарил и замуж позвал. Я его выкинула. А этот твой Ян знает про Костю? Да, я ему все рассказала. И что? А у него есть девушка? Нет, сейчас у него никого нет. Это он так сказал? Да. И ты поверила? В таком положении он мог наплести тебе что угодно, лишь бы... «Хватит! Я думала, ты поймешь меня! Мам, очень прошу, позови Яна!» Последнюю фразу Настя произнесла дрожащим голосом и со слезами на глазах. «Хорошо, но давай завтра!» «Нет, сейчас!» Мама молча кивнула и вышла из палаты, в которую тут же зашел Костя и сел рядом с девушкой. «Ты чего плачешь, солнышко?» «Мелочи, с мамой поспорили». «Делать вам нечего в таком состоянии, спорить». Мама вернулась через пять минут с поджатыми губами и протянула на ладони Насте кольцо. «Вот что твой Ян тебе оставил и уехал». «Уехал? Твой Ян? Светлана Юрьевна, что происходит?» Костя от услышанного прищурил глаза и стал приводить взгляд с расстроенной Насти на ее маму. «Пойдем, Костя, завтра поговорите. Насте надо отдохнуть». Мама взяла за руку удивленного мужчину и почти силой вывела из палаты. Настя мысленно поблагодарила маму, сжимая в руки кольцо. Хотелось плакать, реветь в голос и никак не верить, что Ян мог так поступить. «Я не верю! Ты не мог! Почему?» Свернувшись калачком, девушка горько рыдала, обзывая Яна трусом, жалея, что не может сказать это ему в лицо. Отложив в сторону ручку и бумаги, я откинулся на стуле, потирая лицо руками. Глаза болели от перенапряжения, шея ломила, а в висках начинала пульсировать нарастающая боль. Вот уже месяц, как он заканчивал работу ближе к полуночи. Тогда, когда в отделе никого не было, дежурные уже привыкли, что в его кабинете постоянно горит свет, и он последний уходит домой. Весь этот месяц он старался загружать себя работой чтобы не давать мыслям свободу, свободу думать о ней. Он тогда решил, что так Настя будет лучше. Но вот не знал точно, правильно ли было это решение для него. Ян скучал до чертиков, изводя себя воспоминаниями о ее голосе, улыбке и нежных прикосновениях. Сколько раз он жалел о своем настойчивом желании спастись. Но потом... Снова вспоминал бледную Настю с капельницей под аппаратом и гнал эти сожаления в пекло. Главное, что она осталась жива. Не этого хватит. Решив, что на сегодня с него хватит, Ян выключил компьютер, сложил бумаги в ящик стола и, натянув куртку, вышел в ночь из отдела. За месяц он снова привык к благом цивилизации, спокойно принимая шум мегаполиса и вечно спешащих людей. Только дома. Оставаясь один на один со своими мыслями, он возвращался обратно за тысячу километров, где кроме него и девушки никого не было. Этой ночью снова снился тот самый странный сон, который стал его преследовать со дня прибытия домой. Но, проснувшись утром, Ян понял, что в этот раз сон отличался. В этом сне Настя не уходила от него, а наоборот, звала и протягивала руку до которой он безумно хотел дотронуться и никак не мог дотянуться. Ян резко сел в кровати, потер глаза и выматерился. Так дальше продолжаться не могло. Приняв душ, Ян позвонил майору и попросил дать ему несколько дней отгулов за свой счет и стал собираться в дорогу. Наревевшись вдоволь почти до утра, Настя лежала и не могла заснуть. Она решала, как начнет разговор с Костей. Мысленно подбирала слова, а потом снова злилась на Яна, приняв твердое решение, что как только встанет на ноги, обязательно найдет его. Посмотрит в его глаза и скажет, какой он трус. А дальше? Дальше она не знала. Костя приехал один, объяснив, что мама навестит Настю вечером, так как знает, что им надо поговорить. Девушка мысленно поблагодарила маму и вздрогнула, когда бывший жених взял ее за руку. «Что случилось?» «Много чего. Прости меня, я... я не могу выйти за тебя замуж». Настя протянула мужчине злополучное кольцо, отмечая, как меняется его лицо. «Может, объяснишь?» Настя медленно кивнула, опустила взгляд на сжатый кулак кости, в котором лежала ее бывшая драгоценность и рассказала про свои чувства к Яну. «Вот, значит, как?» «Да, прости». Я не хочу тебя обманывать, давать надежду. Он бросил тебя и уехал. Костя встал и отошел к окну, стараясь сдержаться и не нагрубить. Это ничего не меняет. Ты сейчас слаба. И я допускаю мысль, что ты можешь благодарность за спасение принимать за любовь. Поэтому давай вернемся к этому разговору, когда тебя выпишут. Мужчина резко повернулся и направился к выходу, не давая Насте возможность опровергнуть его слова. «Кость, это не так!» Тихо прошептала девушка в закрытую дверь. Две недели ушло на выздоровление и полное восстановление. Рентген перед выпиской показал, что лечение прошло успешно. Настю выписали с рекомендациями не выходить на работу еще минимум неделю и пропить курс восстанавливающих витаминов. Вместе с мамой Настя вернулась в Челябинск, где гиперзаботливая мама пробыла с ней еще несколько дней, а потом по настоятельной просьбе девушки улетела в Москву к семье. Остальное время девушка проводила дома, либо гуляла, стараясь больше не контактировать с бывшим женихом. Костя всеми способами пытался увидеть Настю. Сторожил возле дома, слал сообщения и цветы, но полный игнор с ее стороны все же охладил его пыл а последний разговор поставил жирную точку между ними. Два дня назад Настя прилетела в столицу к семье. Погода совсем не радовала. Несколько дней шел снегопад, застилая тротуары, увеличивая километровые пробки и заставляя кутаться в теплую одежду сильнее. Но эта мелочь не могла остановить девушку. Только одна причина была посетить столицу, и Настя уверенно шла к отделу УВД, где работал Ян. Дежурный вежливо поинтересовался у девушки, по какому вопросу она пришла и каково было ее разочарование, когда он сообщил, что следователя Филатова несколько дней не будет на работе. Пришлось выдумывать на ходу легенду, по которой ей кровь из носа надо его увидеть, и попросила его домашний адрес. Дежурный молча выслушал, ухмыльнулся с фразой Филатов «И за что за тобой красотки бегают?» и написал адрес на листке. Крепко сжимая драгоценный лист, Настя вышла на улицу и, поймав такси, направилась по адресу. Ну и там ее ждал провал. Настя долго звонила в домофон, пока входная дверь подъезда не открылась. Вышла пожилая женщина и не дала девушке пройти внутрь, поинтересовавшись, кому она. Настя растерялась и сказала номер квартиры. — А Яну ехал полчаса назад. Видела в окно, как он укладывал сумку в машину. «Очень странно. Ведь он должен быть на работе. А вы кто?» «Спасибо. Неважно. Не передать то расстройство, которое испытала девушка». Кивнув женщине, она развернулась и медленно поплелась со двора многоэтажки. Больше не было желания гоняться за призрачным Яном. Не было сил думать о нем. Настя хотела домой.